Сергей кивнул и вдруг поймал себя на мысли, что ему обязательно надо заняться этим делом. Он сам и не мог понять почему, но мысль отпульсировала в голове, как и та, что надо непременно разыскать веру. Пока Маломальский обдумал свое состояние и пытался понять мотивы своего интереса, из деревянной двери вышел облаченный в старый белый халат доктор Кочуренец. Он стянул с себя маску, снял очки. Потер стекла халат и снова водрузил на морщине лицо. «Здравствуй, Сергей!» «Петрович, привет!» Сталкер кивнул. «Ну что скажешь?» «Непонятно. Такое ощущение, что ребенку пробили длинным шилом носовые пазухи и оба уха. Мне кажется, что с кровью частички мозгового вещества вытекли. Образцы я взял. Надо под микроскопом поглядеть». «Так все-таки его убили...» «Ну...» Доктор как-то уклончиво помотал головой. «Я бы с полной уверенностью сказал, что да, но меня смущают травмы ушных полостей. Носовых пазухах сложно разглядеть что-то, глубоко. А вот ушные...» «Так что там?» – с нетерпением спросил Сергей. «Ну, не знаю...» «Да что ты ломаешься в самом деле?» – разговор встрял нахмурившийся полномоченный представитель потухов. «Говори как есть!» «Мне кажется, но я на сто процентов, конечно, не уверен». «Да говоришь ты, айболит чертов!» – досадливо поморщился Сергей. «Короче, похоже на то, что пробитые уши у него не снаружи, а изнутри». Все в недоумении уставились на доктора. «Это как?» – часто заморгал крохтными глазками Шмако. «Да если бы я бы знал, как!» Развел руками кочуренец. Но если я прав, то могу только предположить, что у ребенка в голове была какая-то аномальная злокачественная опухоль. Она быстро росла и увеличивалось давление в черепной коробке. Потом бас и все. Ясно одно. Малыш жуткие страдания перед смертью испытал. А что такие опухоли бывают, поинтересовал Сергей. Доктор усмехнулся. Вот ты сталкер, скажи, горгоны ведь чухи бывают? Конечно, бывают. Маламальского даже удивил такой вопрос. Ну вот и подумай, чему тут удивляться? А это не опасно с эпидемиологической точки зрения? Спросил Птухов. Я пока не знаю, не надо провести детальный анализ, сделать скрытие, смотреть черепную коробку, но я настоятельно рекомендую закрыть станцию на карантин пока. «Начальника внутренней безопасности сюда, живо!» – крикнул Шумаков к ближайшему бойцу уцепления. «Только этого мне не хватало», – подумал Сергей и вслух добавил. «Закрывайте, конечно, но мне срочно надо уйти со станции». «Бумажник, да ты в своем уме?» – удивился Петухов. «Он говорит карантин, а ты говоришь уйти, да мы ж теперь Даже челноков не выпустим, до поры до времени. — А как пайки у них кончатся, кормить будешь и своего кармана? — усмехнулся Сергей. — Ничего, у нас есть анзе, оттуда продадим им съестное по разумной цене, — махнул рукой Шумаков. — Да делайте, что хотите, только мне надо уйти. — Ну ты что, не понимаешь совсем? — разозлился Петухов. Не забывайте, я вольный сталкер. У меня свобода. И передвижение по метро свободное. Но только не во время карантина. Он еще не объявлен. Но это техническая сторона вопроса, ты ведь знаешь. Слушайте, теперь разозлился Сергей. Я опытный сталкер, у меня сотни выходов на поверхность. Но это другое, возмутился доктор. Ты находился рядом с трупом. Ты гарантировал с этим пришельцем, что явился вслед за ребенком. Где он сейчас, кстати? У меня в палатке. Тем более, он пойдет со мной. Что? Разом воскликнулись все трое, уставившись на сталкера. Бумажник, ты голову повредил свой последний выход, воскликнул Петухов. Это у тебя сейчас отрисение будет, огрызнулся Сергей. Выбирай выражение. Тише, ну тише, поморщился Шумаков. Сережа, ты в самом деле ерунду городишь. Пока карантин не будет снят, ты можешь пойти только к Нагатинской. И то, со развед разведгруппы. Надо разобраться, откуда ребенок взялся, и то долговязые родивы. А теперь слушайте меня, бюрократы хреновы, зло поговорил Маломайский. Отряд на Гатинскую справится и без меня. А вот лучше меня никто не найдет веру, а она уже покинула станцию. Если речь идет об угрозе эпидемии, никто не представляет такую угрозу заражения остального метро, как она. Она приютила этого ребенка. Где тут логика? Женщина приютила Чада и вдруг оставляет его одного дома и уходит на другую станцию. Она не могла уйти и оставить его, во всяком случае, пока он был жив. Логично а мне нужен, потому что он искал этого ребенка, он может знать, что с ним было, но он не говорит вам, и вам он не поможет, а я с ним быстрее найду общий язык. Он уже привык ко мне, и у него нет симптомов инфекции, он дурак, конечно, но живчик, на прокаженного совершенно не похож. — Конечно, резон во всем этом есть, — Шумаков потер ладонью плеш, — Веру надо вернуть, во всяком случае, Если доктор напутал с опухолью, то она может быть и убийцей. «Мне все равно это не нравится», — стоял на своем полномоченный представитель. «А я не про выставку картины покер Ренессанса говорю, чтоб тебе что-то нравилось, Петухов», — резко произнес Сергей. «И вообще, имейте в виду, не пустите через тоннель, уйду через поверхность». «Да ты что, сумасшедший!» Развел руками Петухов. Я вольный сталкер. Сергей Маломайский, черт возьми, занимайтесь своим делом, а я займу своим. И он направился к своей палатке, продолжая удивляться тому, о чем он так упорно заинтересован делом погибшего ребенка и почему так твердо решил взять с собой этого неуклюжего Иродия. Петухов зло смотрел ему вслед. Из чего он так уверен, что только ему по силу найти веру? Неужели непонятно? Вздохнул с нотками зависти в голосе Кочеренец. Он с ней спал.